Подсказка о молодце, не ведавшем страха. У одного отца было два сына. Старший умный и дельный, за что не возьмется, все у него ладилось. А младший был бестолковый, ничего не понимал и ничему не мог выучиться. Люди про него говорили, отец еще отведает с ним забот. Когда нужно было что-то сделать, вся работа доставалась одному старшему. Зато если посылал его отец куда-нибудь поздней порой, а того хуже ночью, а дорога неровен час шла мимо кладбища или другого зловещего места, он отвечал: "Ох, нет, батюшка, туда я не пойду, уж больно страшно", потому что был он трусоват. Вот станут бывало вечером у печурки рассказывать небылицы, от которых мороз пробирает по коже. Слушатели только и вскрикивали «Ох, страх-то какой!». А младший сидел в углу, слушал, но никак не мог взять в толк, о чём это они. «Заладили, страх да страх, а мне почему-то совсем не страшно», — думал он. «Видно, это одна из тех мудрёных наук, которых мне нипочём не одолеть». Вот как-то говорит ему отец. «Послушай-ка меня, малый в уголке, вон ты какой вымахал и силы набрался». «Пора тебе выучиться какому-нибудь делу, чтобы зарабатывать себе на пропитание. Погляди, вон как старается твой брат, а ты всё даром ешь свой хлеб». «Ну что ж, батюшка», — ответил он, — «я и сам с радостью научился бы какому-нибудь ремеслу. Да раз уж на то пошло, хотелось бы мне научиться страху, ведь я совсем не понимаю, что это такое». Старший брат, услышав эти слова, посмеялся и подумал, «Боже милостивый, что за дурачок мой братец? Видно, никогда из него не выйдет толку. Хочешь жить, умей вертеться». Отец вздохнул и отвечал, «Страху ты скоро научишься, да только на хлеб себе этим не заработаешь». Вскоре после того зашел к ним в гости Пономарь. Отец и пожаловался ему на свое несчастье. Рассказал, какой непутёвый у него младший сын. Ничего-то он не знает, ничему-то не учится. «Подумайте только», — говорит. «Когда я спросил его, как он думает зарабатывать себе на пропитание, он ответил, что хотел бы научиться страху». «Этому, говорю, нетрудно помочь», — отвечал Пономарь. «Страху-то я его научу. Только пришлите его ко мне, а уж я его живо обтешу». Отец обрадовался, надеясь, что парни хоть чему-нибудь научат. Итак, Панамарь взял паренька к себе жить и поручил ему звонить в колокол. Через день или два будет его Панамарь в полночь, велит встать, подняться на колокольню и звонить. Ну вот тут-то ты и узнаешь, что такое страх, думал Панамарь, а сам первым забрался на колокольню. Как даже парнишка, поднявшийся, вернулся и только собрался взяться за веревку от колокола, как видит, на лестнице против окна стоит кто-то в белом. Он окликнул: "Кто там?" Но тот не ответил и не двинулся с места. "Отвечай!" крикнул паренек. "Или убирайся во свои аси, нечего тебе здесь ночью делать." Однако пономарь продолжал стоять неподвижно, чтобы парнишка подумал, будто перед ним призрак. Парень снова крикнул, «Чего тебе надобно? Отвечай, коли ты человек честный, а не то спущу тебя с лестницы!» Пономарь подумал, «Ну, такого ты не сделаешь», и продолжал стоять, не издав ни звука, будто каменный. И еще раз окликнул его паренек, но ответа так и не добился. Тогда он подбежал к призраку, да и спихнул его с лестницы вниз, так что тот скатился с десятка ступеней до、да、таки остался лежать в углу. А парень отзвонил в колокол, пришел домой, ни слова не говоря, лег в постель и крепко заснул. Ждала панамариха своего мужа, ждала, а того все нет. Наконец затревожилась она, растолкала парня и спрашивает: "Не знаешь ли, где мой муж?" Он поднялся на колокольню, как раз перед тобой. Не знаю, отвечал парнишка. Но кто-то стоял там на лестнице против окна. Он мне не отвечал и не хотел убираться, так что я принял его за воришку и спустился с лестницы. Сходить посмотреть, уж не он ли это был? Мне будет очень жалко, если с ним встретится беда. Женщина бросилась туда и нашла мужа, который лежал в углу со сломанной ногой и тихонько стонал. Она дотащила его до дому и кинулась с громкими криками к отцу парнишке. «Ваш сын наделал бед, спустил моего мужа с лестницы, так что тот ногу сломал. Заберите вы бестолкового парня из нашего дома!» Отец испугался, набросился на сына и ну его бронить. «Это что за злые каверзы? Уж не лукавый ли тебя попутал?» «Ах, батюшка!» — говорит ему сын. «Только выслушайте меня. Я в этом вовсе не виноват». Ведь он стоял там в темноте, как будто замышляя злодейство. Я знать не знал, кто это, и трижды просил его отозваться или уйти прочь. Эх, сказал отец, от тебя одни несчастья. Уходи, с глаз моих дало. Не хочу тебя больше видеть. Ахотно, батюшка. Обождите только до наступления дня, я пойду и научусь страху, а там глядишь освоею хоть какое-то ремесло, которым смогу себя прокормить. Учи, чему хочешь, говорит отец. Мне все равно. Вот тебе пятьдесят талеров. Бери их, доступай на все четыре стороны. Досмотри、да、и не сказывай никому, откуда ты родом и кто твой отец, чтобы мне пришлось мне стыдиться. Ладно, батюшка, будь по вашему. Раз уж ничего другого вам не нужно, об этом я уж не забуду. Как расцвело, положил паренек в карман свои пятьдесят талеров. Да и пошел куда глаза глядят, а про себя все повторял: "Эх, кабы мне испугаться! Эх, кабы мне испугаться!" Услыхал эти слова путник на дороге и подошел к парню. Какое-то время шли они вместе. В скором времени увидали они виселицу. Путник и говорит: "Смотри, вон там дерево." а на нём семеро с верёвкой повенчались и теперь летать учатся. Сядь под тем деревом, дождись ночи, вот тут ты и испугаешься. — Ну, коли только это и нужно, — отвечает парень, — ну зачем же дело стало? А если я и впрямь так скоро научусь страху, ты получишь мои пятьдесят талеров. Только приходи сюда завтра рано поутру. Пошёл парнишка к виселице, уселся под ней и дождался вечера. Стал холодать, и он развел костер. Но к полуночи налетел такой ледяной ветер, что и костер не помогал ему согреться. А ветер раскачивал трупы висельников, так что они толкали друг друга. Парнишка думает, «Если мне, даже внизу, у огня, зябко, каково же им-то мерзнуть и качаться там наверху?» И так ему стало их жалко, что он подставил к виселице лестницу, забрался наверх, отвязал повешенных, да и стащил вниз всех семерых. Потом поворошил костер, чтобы пламя разгорелось посильнее, и усадил их вокруг, чтобы они могли погреться. Но они сидели не шевелясь, пока, наконец, одежда на них не вспыхнула. Парень говорит им, «Осторожней, а не то я снова вас повешу». Но мертвецы его не слышали, молчали и не мешали своим лохмотьем гореть. Увидев это, он рассердился. и сказал, «Ну, раз вы сами не хотите быть осторожными, я вам помогать не стану, но、ну, и гореть вместе с вами тоже не собираюсь». И он опять их повесил одного за другим, потом подсел к своему костру и уснул. На следующее утро пришел к нему тот путник за деньгами и спросил, «Ну, узнал ты, что такое страх?» «Нет», — отвечал тот, «да и откуда было мне это узнать? Эти молодчики, что болтаются наверху, даже рта не открыли, да еще оказались так глупы, что не помешали своему тряпью сгореть дотла. Увидел тот путник, что пятьдесят талеров он на сей раз не получит, и пошел прочь со словами «Такого я еще не видел». Парнишка тоже пошел своей дорогой, бормоча по-прежнему. «Эх, кабы мне испугаться!» Услыхал это один из вождек, ехавший позади него, и спрашивает: "Кто ты такой?" "Не знаю", отвечал юноша. Тогда извозчик спросил: "Откуда ты?" "Не знаю". "А кто твой отец?" "Этого я сказать не могу". "А что это ты все бормочешь себе под нос?" "Эх", отвечал парень. Я, понимаешь ли, хочу, чтобы стало мне страшно, да никто не может меня страху научить. Чепуха, — говорит извозчик, — едем-ка со мной. Уж я-то сумею это сделать. Парень согласился, и к вечеру добрались они до харчевни, где собирались остановиться на ночлег. На пороге комнаты парень снова довольно громко сказал. Эх, как бы мне испугаться, как бы мне испугаться. Услыхал этот хозяин, засмеялся и говорит. «Если уж ты так этого хочешь, так здесь, пожалуй, как раз подвернется подходящий случай». «Ах, придержи язык», — сказала хозяйка. «Не один храбрец уже поплатился за это жизнью. Жаль, если этакий красавчик тоже больше света не увидит». Но парнишка отвечал. «Как бы это ни было трудно, я все же хочу научиться этому». Ради этого я ведь и пошел бродить по свету. Он не отставал от хозяина до тех пор, пока тот не рассказал ему, что стоит неподалеку заколдованный замок, где наверняка можно научиться страху, но для этого нужно провести там три ночи. Король обещал выдать свою дочь за смельчака, который на это отважится, а дочь его такая красавица, что свет таких не видывал. К тому же в замке хранятся несметные сокровища, астерегут их злые духи. Если кто проведет в том замке три ночи кряду, то расколдует сокровища и сможет их забрать. Они и бедняка сделают богачом. Многие уже ходили в замок, но ни один из них не вернулся. На другое утро юноша явился к королю и говорит: если мне будет позволено. Я охотно провёл бы три ночи в зачарованном замке. Посмотрел король на юношу, и тот так ему понравился, что он сказал: «Можешь попросить три вещи, только они должны быть неодушевленными, чтобы взять их с собой в замок». Юноша ответил: «Тогда я попрошу дать мне огня, столярный станок и токарный станок с резцом». Король приказал днем отнести все это в замок. Как настала ночь, пошел парень туда, развел в одной из комнат яркий огонь, поставил рядом с собой столярный станок с резцом, а сам сел за токарный. Эх, как бы мне испугаться, приговаривал он. Да только видно и здесь мне не узнать, что такое страх. Ближе к полуночи решил он поворошить костер и стал раздувать огонь. И вдруг из угла кто-то подал голос. «Мяу, мяу, как мы замерзли!» «Да что вы за дурник!» — крикнул он. «Коле вам холодно, подходите, присаживайтесь к огню и грейтесь!» Только он это вымолвил, как подскочили к нему две большие черные кошки. Сели от него по обе стороны и стали дико таращиться на него своими сверкающими глазами. Вскоре они согрелись и сказали: "Дружище, не сыграть ли нам в карты? Почему бы и нет?" отвечал он. "Но только сперва покажите мне ваши лапы." Они вытянули свои когти. "Эх," говорит парень, "но и длинные же у вас ноготки. Погодите, сначала я их должен вам обстричь." С этими словами схватил он кошек за глотки, уложил их на столярный станок и накрепко зажал им лапы. «Как увидел я ваши пальчики», — сказал он, — «так и пропала у меня охота в карты играть». Убил он их и выкинул из окна в воду. Но, едва покончив с этими двумя, хотел он снова подсесть к своему огню, как из каждого угла из-за кутка стали выскакивать чёрные кошки и чёрные псы на раскалённых цепях. И становилось их все больше и больше, так что скоро ему некуда было деваться от них. Они страшно выли, наступали на его костер, раскидывали дрова и пытались погасить пламя. Какое-то время он спокойно смотрел на их возню, как они беснуются, а когда дело зашло слишком далеко, схватил свой резец, крикнул: "А ну вон отсюда, мушкара!" и кинулся на них. Часть из них разбежалась. А других он поубивал и выбрасил в пруд. Вернувшись, он снова раздул огонь из угольков и согрелся. Сидел он так, и наконец у него стали слепаться глаза. Захотел он спать. Тогда он осмотрелся и увидел большую кровать в углу. О, это как раз то, что мне нужно, сказал он и лег. Но не успел прикрыть глаза, как кровать стала вдруг двигаться сама собой. и принялась ездить по всему замку. «Не дурно», — сказал он, — «но лучше бы поскорей». Тут кровать понеслась, будто в нее запрягли шестерик лошадей, вверх и вниз, через пороги, по ступеням, пока вдруг гоп-гоп не опрокинулась ножками вверх и не навалилась на него, словно гора. Но парень поскидывал одеяло и подушки, выбрался из-под кровати и говорит, «Хорошенького понемножку». Пусть теперь катается, кто захочет, а сам лёг у огня и проспал до самого утра. На утро пришёл король и, увидав лежащего на земле юношу, подумал, что убили его злые духи, и он мёртв. Говорит король: «Ах, жаль мне этого ладного паренька». Услыхало то парнишка, вскочил и ответил: «Ну, жалеть-то меня ещё рано». Удивился король, обрадовался и спросил, каково ему пришлось. Прекрасно, ответил он. Первая ночь уже прошла, также минуты две другие. Приходит парень к хозяину гостиницы, тот глаза вытирал и говорит: «Нечаянно я тебя в живых увидеть. Ну что, узнал ты, что такой страх? Нет,» говорит парень. «Все понапрасну. Хоть бы кто-нибудь мне рассказал.» На другую ночь он на пять отправился в древний замок, сел к огню и завёл свою старую песню. Как бы мне испугаться! Незадолго до полуночи что-то зашумело, застучало, с первой патиши, а потом всё громче и громче. Потом всё стихло, и вскоре к ногам парня из трубы выпало громко в опять половина человека. Эй, крикнул юноша. «А где ж вторая половина? Этого мало!» Тут снова поднялся шум и стук, а потом топот и вой, и другая половина тоже выпала. «Погоди-ка», — сказал парень, — «я малость раздую для тебя огонь». Сделал он это, оглянулся и видит, что обе половины срослись, и на его место уселся ужасный человек. «Так мы не договаривались», — говорит парень, — «это моя скамейка». Хотел было человек его оттолкнуть, но юноша не поддался, а сам ударил его изо всех сил, столкнул и сел опять на свое место. Тогда сверху стали падать один за другим еще такие же люди. Они принесли с собой девять ног от мертвецов и два черепа, расставили и начали играть в кегли. Пареньку тоже захотелось сыграть. «Послушайте», — обратился он к ним, — «можно и мне с вами?» Можно, коль и есть у тебя денежата. Денег-то хватает, а вот шары ваши недостаточно круглые. Взял он черепа, положил на токарный станок и обточил, пока они не стали круглыми. Вот так. Теперь-то они лучше кататься будут, сказал он. Славно, тот-то -то теперь повеселимся. Он поиграл с ними и проиграл немного денег, но как только пробило двенадцать часов, все исчезло. Он улёгся и преспокойно уснул. Утром явился король, стал расспрашивать. «Что с тобой приключилось на этот раз?» М -м, «Играл я в кегли, да проиграл пару грошей». «И не было тебе страшно». «А с чего бы?» — отвечал он. «Я повеселился на славу. Вот бы мне узнать, наконец, что ж такое страх». На третью ночь села она опять на свою скамейку и грустно говорит: "Эх, как бы только мне испугаться!" Когда время подошло к ночи, появились шесть высоченных молодцов и несли они гроб. Говорит парень: "Эхехе, так это видать мой двоюродный братец, что недавно приставился." Он поманил его пальцем и окликнул: "Сюда, братец, сюда!" Гроб поставили на пол. Парень подошел и поднял крышку, а в гробу лежал мертвец. Парень коснулся его лица, но оно было холодным, как лед. Погоди, сказал он, я тебя маленько согрею. Подошел он к огню, погрел руку и приложил к лицу мертвеца, но тот был все также холоден. Тогда вынул он его из гроба, сел к огню. а покойника уложил к себе на колени и давай растирать ему руки, чтобы кровь побежала по жилам. Но и это не помогло. А тогда пришло ему в голову, что лучше всего можно согреться, если лечь вдвоем в постель, так что он отнес его на свою кровать, накрыл его, а сам улегся рядышком. Вскоре мертвец и впрямь согрелся и задвигался. «Видишь, маленький братец, вот я и отогрел тебя». Напокойник вдруг поднялся и вскричал: "Сейчас я тебя задушу!" "Ах, вот как," говорит парень. "Так-то ты решил меня отблагодарить. Раз так, отправляйся к ты обратно в свой гроб." И он взвалил на плечи мертвеца, бросил его в гроб и захлопнул крышку. Потом появились шестеро молодцов и унесли гроб прочь. Никак не получается у меня испугаться, сказал парень. Так я до конца жизни страху не научусь. Тут вошел человек еще выше всех прочих и ужасного вида. Был он очень стар с длинной седой бородой. Ну что, несчастный, вскричал он, скоро ты узнаешь, что такое страх. Сейчас ты умрешь. «Не так скоро», — ответил юноша. «Если уж пришла пора помирать, без меня дел никак не обойдется». «Вот погоди, я схвачу тебя», — сказал демон. «Полегче, полегче», — отвечал парень. «Что ты так расхвастался? Я ведь не слабее тебя, а может, и посильнее». «Это мы еще поглядим», — сказал старец. «Если окажется, что ты сильнее меня, я тебя отпущу. Пойдем же, померяемся с силой». Повел он его темными переходами в кузницу, взял топор и с одного удара вогнал наковальню в землю. «Хм, я могу сделать и получше», — сказал юноша и подошел к другой наковальне. Старик подошел к нему ближе, желая посмотреть, — а его седая борода свесилась вниз. Тогда парень схватил топор, одним ударом расколол наковальню надвое, да и защемил в нее седую бороду старика. «Ну что, попался?» — сказал он. «Настал твой черед помирать!» Схватил он железный лом и отходил им старика, пока тот не принялся завывать и молить о пощаде, обещая за это парню большое богатство. Вынул парень топор из щели и отпустил старика. А тот повел его обратно в замок и показал ему в подземелии три сундука, полных золота. Да сказал: одна треть для бедных, другая для короля, третья для тебя. В это время пробило двенадцать часов и остался парень один в темноте. Найти дорогу отсюда мне, пожалуй, под силу, сказал он, стал ощупывать стены, нашел дорогу к себе в комнату и уснул у огня. Утром приходит король и спрашивает: "Ну что же, теперь ты наконец узнал страх?" "Нет," отвечал тот. "Да из чего бы? Побывал тут мой покойный двоюродный братец, да еще приходил какой-то бородач, показал мне горы денег в подполе." О страху никто меня не поучил. Что же, сказал король, ты спас замок от заклятия и можешь теперь жениться на моей дочери. Это очень хорошо, ответил он, но ведь я так до сих пор и не ведаю, что такое страх. Тогда золото достали из подземелий и сыграли свадьбу, но как не любил молодой король свою супругу и как ни был он счастлив, все продолжал приговаривать: "Ах!" Кабы мне только испугаться, кабы мне испугаться! Наконец это ее рассердило, а служанка говорит ей: "Я знаю, как ему помочь. Вот увидите, научится и он страху". Сбегала она к ручью, что протекал через сад, да зачерпнула полное ведро пескорей. Ночью, когда молодой король уснул, Жена стащила с него одеяло и вылила на него ведро холодной воды с пескорями, так что рыбешки принялись по нему барахтаться. Проснулся он и закричал: «Ой, а что это со мной? Уж не дрожу ли я от страха, милая женушка? Ах, вот теперь-то я знаю, что такое страх!»